Глава 26. Мальчиший Синклит Гнусина увидел у калитки Васю, а с ним калужанина с узлом, и крикнул в открытое окно конторы. эй вытька выйдь-ка!» Якваныч щеточкой задирал жиденькие цвета старой соломы усики, закручивал их, поворачивал щеточку зеркальцем, глядел в него. Ему хотелось, чтобы усики торчали кверху, как у Вильгельма II. Занимался он этим старательно, почти азартно. И лицо его выражало одурь, будто он только что проснулся. — Кому эйкаешь, дубинас? — Говорю, выть, чего сычишь? Яков поднялся с табурета, выглянул в окно. Гнусина поманил его, кивнув на у палисадника калужанина. Иди сюда. Як-Ваныч засеменил к будке и удивился. Васька? Где же он? Нет его? А я тебе говорю, шмыгнул только что. Як-Ваныч поздоровался с калужаниным. А, наши вам. Чего так рано? Не спалось, блохи кусали. Як-Ваныч глянул на небо и посочувствовал. Блоха язва ее не ухватишь. Прыгается, прислушался к долетавшему из мастерских шуму и сказал. А с узлом на работу ты зря сдай Васильюс. Будьте покойныс. Невольно передразнил его калужанин. Ой, неспроста они не до звонка явились, неспроста, подумал я и заторопился в мастерские. Башмаки на нем были старые, мягкие. Он подбегал к дверям, прислушивался, вытянув шею, оглядывал разводивших печи мальчиков и шел дальше. Васи нигде не было. Тогда он обошел мастерские открыто и, спускаясь в контору, удивился. Рабочие и работницы поднимались по лестнице с газетами в руках. «Фу, грамотеиз, даже не здороваются!» Громатейс! снизу подхватила Якванчиха. «Где шляешься? Гляди, что во дворе делается!» Во дворе против обыкновения было уже людно. Каждому входившему калужанин давал первый номер газеты «Голос труда». «Читайте, тут все про нас сказано». Кто-то читал газету вслух. Люди не верили ему, кричали. «Балаболит! Нет этого в газете!» Разве про такое напишут 150 тысяч рублей? Да ну! Гляди! Барышей 300 тысяч рублей! Вот это хапуны! Якваныч Ваныч вспомнил пропорхнувший вчера шепоток о том, будто рабочие явятся до второго звонка и не находил себе места. Его злило, что даже прихвостни стараются не глядеть на него и слушают Козлова. «Лафа нам!» — свой газетчик завелся. «Лафа! На, почитай, тут и про тебя словцо есть!» Яков отстранился от газеты, увидел Козлова, а подле него Кожевникова и обмер. «Да это тот, что перед войной на фабрику приходил! Что делать? Перевести часы и дать второй звонок? Позвонить Воскобойникову?» Кожевников встал на приготовленный калужанинам ящик и заговорил. На его речи из мастерских потянулись даже тихони и подлизы. Шли они чинно и старались ни на кого не глядеть. В голосе труда о них тоже было сказано. Они на хорошем счету, они доносят, лебезят, а хватает ли им заработка хотя бы на хлеб и картофель. Не они ли спешат с работы к казармам, чтобы купить там солдатского хлеба?» К толпе подбежал заспанный Абакумыч. «Минуточку, если поверите. Верим, не мешай, стой и слушай». Якваныч рванулся к Абакумычу, но один из стариков шепнул ему, что в мастерских неладно. «Что такое-с?» Старик пожал плечами. Якваныч взбежал по лестнице и ахнул. «В мастерских было пусто». Разведенные варочные печи потрескивали, но тазов с сиропом на них не было. — Гнидыс! — Яков Иванович через окно ошарил глазами собрание. Там мальчиков не было. Выскочил во двор, спросил у Гнусины, не ушли ли мальчики на волю. Дал второй звонок и насильно оттащил Абакумыча в сторону. — Дело есть дело. Мальчики ушли. — Куда? Как? Когда ушли? А на бегу крикнул «Мастера!» И вместе с филяемым Клягиным, Орловым кинулся в мастерские. Ни одного? Это все Васькины штуки, если поверите. «Тсс!» — подбежал запыхавшийся Яков Иванович. «Они на чердаке заперлись. Васька, Федька ораторствует, мальчишек всех перепортит. Вот оно, если поверите!» Абакумыч подлетел к чердаку и застучал в дверь. — Васька, открывай сей же час, хуже будет. — Кончим, отопрем. — У нас свой синклид! — крикнули ему из-за двери. — Что? — Кому ты мерзота отвечаешь? Отпирай! — Давай, ломай дверь. Яйца курицу учить начинают. Дверь была обита железом. Принесенный стальной скребок только царапал ее и усиливал шум. На площадке четвертого этажа с синичкой во главе появились заверточницы. «Что, помогать пришли?» «Приходится, раз затеваете». «Что, я затеваю, если поверишь? Я? Это бунт?» «Ясно, бунт». «А кто бунтует?» — вопросец. «Звонка на работу не было». Мы мирно собрание во дворе ведем, а вы двери ломаете. Абакумыч вспомнил, как заверточницы выдворяли из мастерской двухкопеечную, но уступить не мог. Сдайся он, казалось ему, и весь порядок рухнет на фабрике. Он засовывал в щель двери кончик скребка и дрожал от злобы. Подбежавшие Голованов и Козлов отстранили его. — Пустите! «Васюк, сейчас звонок, кончай!» Якваныч задвигал руками, словно призывая на помощь подходивших рабочих и работниц. Дверь на чердак распахнулась. Первыми вышли и стали по сторонам Вася и Феди Карташов. За ними двинулись мальчики. Так сквозь строй ходили солдаты. Многие из мальчиков ежились и прятали глаза. Иные фыркали. У Абакумыча и Якваныча в локтях сгибались руки, а Голованов гремел. Что, руки играют? Привыкли. Ничего не поделаешь, нельзя теперь бить. Да ты кто? Кто, хозяин здесь? Не трогай, рукам своим я хозяин, и не ругайся. Да как ты смеешь тыкать? До звонка смею, раз ты мне тыкаешь. Все? Пошли. Ишь, думает, до скончания веков потакать будем. Як юркнул в мастерскую на верхний этаж и кинулся к подвернувшемуся мальчику. — Ставь таз на печь. Не хочешь? Почему-с? — У Карташонка узнайте. — А ты не знаешь? Да мы это, такое постановление сделали. — Что? Постановление? Як -Ваныч не находил слов. И мучился от бессилия. Надо было бить по щекам, рвать за уши, за волосы, поддать под нижнюю челюсть, чтобы мальчик проглотил язык. Но на него со всех сторон глядели, ждали его удара и насмешливо щурились. Он сбежал в мастерскую этажом ниже. Там Абакумыч грозил Васе расчетом, взывал к его совести, доказывал, что он плюет в колодец, из которого будет пить. Вася переступал с ноги на ногу и отрывисто бросал слова. Да, он был приглашен мальчиками на собрание. Да, он организовывал их. Да, мальчики по его совету решили больше не работать до звонка, после звонка и в обеденный перерыв. Кроме того, мальчики выбрали своих вожаков по-мастерским. Вожаков? Каких вожаков? Кто тут вожак, если поверишь? Я, побледнев, выкрикнул Миша Котомин. — Ты? — двинулся к нему Абакумыч. — Ты? — Значит, я за тебя буду разводить до звонка печи, ставить тазы, а? — Не знаю, кто. А мы будем работать от звонка до звонка, как все. Внизу грянул третий звонок. Мальчики стремительно принялись наливать в тазы сироп, и подбавлять в печи угля. Это поразило всех взрослых. Вот подлецы! Но еще больше поразило взрослых то, что мальчики подчинялись своим выборным. В карамельных мастерских Мише Катомину, Феде Карташову и Паше Смелову, в постельно-мармеладной Хмурому Алёше Потапову, в пряничной Исаю Гвоздеву, в конфетно-шоколадной Восково Лицему, Семе, Кондарушкину. Шевардин толкнул своего подручного, кивнул на Васю с Федей, сказал не без гордости. Соколики-то из моих рук вышли. От меня хорошего дыму нахватались. В широкой улыбке Шевардина была неподдельная радость, и подручный сказал. Васька-то, он уже партийный на собраниях агитироват. Шевардин подошел к Завалишину. — Мы с тобой дрожмя дрожали, а шпингалеты наши, вон как, изловчаются. А ты и рад. Погоди, они еще покажут себя. И пускай. Или неправда, что контора имя лошадей заменяла? Раньше ты иначе пел. Я, мол, в паях с хозяином. Плевать мне на их пай и на прибавку. Прибавили, а хлеб опять в цене вскочил. «Пай, пай, а что с того пая? Сам-то хозяин в триста тысяч рубликов пай отхватил, а нам грошики, да и те бумажные». Люди переговаривались, спорили, бронились и не могли подавить волнение. Но кто не знал, что хозяин получает барыши, хитрит и лукавит? Кто не знал, что мальчики на фабрике вставали до звонка и ложились после всех, что их руками делались самые трудные и грязные работы, что каждый взрослый мог ими под видом учения помыкать. А теперь, оказывается, это называют эксплуатацией детского труда, унижением человека. Как же мальчиков учить? Заперлись вот на чердаке, вынесли постановление. Раньше за это в три шеи выгнали бы, а теперь они герои. Мастера сошлись в конторе, думали и не могли решить, кто же завтра до звонка будет разводить печи. Кто сегодня после звонка будет выгребать из печей угли, мыть посуду, верстаки, прессы, манпассейные машины. Кто будет таскать в магазин товар? Или нанимать для всей этой работы особых людей, заводить лошадь? Синклит Воскобойникова впервые представил себе Какую огромную работу выполняли мальчики. Надо Харитона Петровича вызвать. Не надо. Зачем? Статья в голосе труда оглушила Пал Ивановича, и он не мог собраться с мыслями. Сведения о выработке карамельных мастерских, о беседах Воскобойникова с Синклитом попали к большевикам от Гончарова, а к Гончарову от него, от Павла Ивановича. Он не жалел об этом. Любуйтесь, голубчики, правдой. Но ему было не по себе. Оно как Воскобойников узнает. Мысль эта мешала ему слушать об Акумоча, Ковалева, Клягина. А вдруг Гончаров проговорится где-нибудь о том, кто ему дал сведения? А ты чего молчишь? Пал Ваныч поглядел в мутные глазки Якванча и молча пошел в конфетно-шоколадную мастерскую. Гончаров перестал пробовать принесенные конфеты. «А ты, Павел, не весел?» Надоела эта суета. Павел сел рядом с Гончаровым, попробовал одну из конфет и сказал, «А ничего сделано, хотя и просто. И лучше можно делать. Но контора с хозяином больше о барышах думает. Ничего, мол, и так люди сожрут. А тебе пора понять, что дело идет к концу». К захвату власти, что ли? А тебе не хочется этого? Хочется, но с кем ее брать? Ты вглядись в массу. Вышел к ней хозяин, развел ахинею с паями, и многие до сих пор не понимают, в чем тут дело. А ты вот сразу понял, и молчишь? Полванович прикрыл глаза. Не веря в селенке наши, вот и молчу. И этим служишь хозяину, пакостишь самому себе. «Не понимает он меня, и никто не понимает», — страдальчески подумал Павел но вслух сказал. «Ну и пусть. Я притворяться не буду. А кто тебя просит притворяться?» «Брось, Сережа, приходи вечером, угощу настоящим китайским чаем». «Чаем? Я в пророки не лезу, но запомни, Павел. Тебе надо встряхнуться, пока не поздно». Были холера... Голод, погромы, война с Японией, забастовки, бунты. Но твоего добра никто не смел касаться. А теперь вот в газете подсчитывают все, что ты имеешь. Откуда взял, как взял, кому не додал, кого перехитрил. Но от кого газета узнала все подробности? Воскобойников мысленно проникал в Абакумыча и Якваныча, в Ковалева, в Мастеров. Может быть, кто-нибудь из них втерся в доверие и виляет перед ним хвостом, пьет его водку, ест закуски, а потом нашептывает врагам. Это к его слова о временном правительстве, о комиссаре, о совете, тоже где-нибудь всплывут. Узнай вот кто. Топай ногами, кричи. Подлец громче всех возмутится, залебезит и будет гадить осторожней. «Нет, надо, пожалуй, распахиваться только перед Абакумычем, Якованычем и Ковалевым. Это верные люди, а остальных дальше-дальше. Да, сочиняй вот опровержение. Комиссия по распределению паев, старые рабочие подпишут его, и он пойдет с ним в газеты, в совет, к комиссару, а потом соберет рабочих и разгромит эту мерзкую банду». Фабрика должна доплатить вам 150 тысяч рублей. Хорошо. Фабрика должна увеличить вам заработок в 7 раз. Хорошо. Еще что. Мальчикам надо заплатить за сверхурочную работу. Хорошо. Сложим сколько получается. 150 тысяч рублей до 50 тысяч рублей 200 тысяч рублей. А есть они у фабрики? Или надо продать сырье? Взять отложенные на пои 50 тысяч рублей и раздать их вам? Кого крикуны хотят разорить или продать фабрику? Так хотят крикуны. Чем хуже, мол, тем лучше. Речи этой Воскобойникову произносить не пришлось. Он увидел заклеенную новой газетой стену у входа в фабрику и ощутил противную дрожь в коленях. Ковалев юркнул за ним в заднюю комнату конторы и, плотно прикрыв дверь, зашептал, что о написанном в газетенке уже знают все рабочие, что во дворе до работы был митинг, что Барбашов каялся в своих ошибках и перешел к большевикам, а некоторые старики плакали. Одна работница спрашивала, как ей прокормить детей. Вернувшиеся с фронта раненые требовали принять их на работу. Сразил воскобойникова бунт мальчиков. Теперь их не заставишь работать по-прежнему, а заводить лошадь, нанимать для разводки печей работниц не было смысла. Нет, зря он выпячивался со своим планом спасения промышленности, вовлечение рабочих в совладельцы. Ничего из этого не выйдет. И толкнул же его черт. Сырье было припрятано. Давно можно было покончить с фабрикой, как это сделали другие. А теперь возись. Надо поскорее исправить ошибку. И к черту всю эту возню с болванами. Решение воскобойников принял сразу и резко прервал Ковалева. — Ладно, давай сюда Абакумыча, Якваныча, и сам приходи. Больше никого не надо. Унылый вид Абакумыча, Якваныча, укрепил его решение. — Ладно, знаю все. — Вас прогонит, а мне начнут по зубам давать, да еще кланяться заставит. Совещание было прервано стуком в дверь. — Нельзя! Кто там? Стук повторился. Я ваныч вскочил, распахнул дверь. «Ну, чего -с, — Ну, чего-с, оглохли? Голованов, Калужанин, Барбашов, две карамельщицы, Вася и Сема Кондарушкин, двинулись к столу. — Нельзя! Кто вам сюда позволил? — вскочил Воскобойников. — Мы к вам по делу. Воздух в конторе сразу, казалось, накалился. Воскобойников порывисто глотнул его, но сдержался и сказал. — Эх, допрыгаетесь вы, дойдете до ручки. — Мы уже давно дошли до ручки, — сказал Калужанин. — С миру по нитке, как говорится, вам, голому, рубашка, а нам голодать, раненых на улицах слушать. Да любоваться, как на вас эта рубашка сидит. Не надо кричать, не поможет. В открытую, значит? Так же, как и вы. Я всегда в открытую. Да, в немецких шпионов действительно открыто переделали нас. А вот насчет барышей и прочего, так тут тайн хоть отбавляй. Воскобойников схватил со стола номер голоса труда. Значит, это ваше дело, наше. Только тут многого не хватает. На этот раз наши требования должны быть выполнены. Если не хотите, не грозите, я не из робких. Давайте требования. Ответ через три дня. Воскобойников покосился на Васю. Ты тоже с требованиями? Да, я уполномоченный от подростков. В гору идешь. Очень рад. Через три дня. Сейчас мне не до вас. Воскобойников проглядел требования, швырнул листок об Акумычу и схватился за шляпу. То же самое. Требует убрать вас, увеличить заработок или снабжать хлебом, картофелем, сахаром и жирами. Понимаете, жирами. Так вот, слушайте. С мальчиками в два дня сделать так, как они хотят. Отпустить их на вольные квартиры, а заодно очистить прифабричное помещение от всех, кто в них живет. Насчет остального я позвоню». За воротами Воскобойников повернул направо, но тут же заколебался и повернул налево. Дома в передней его встретила дочь и в испуге бросилась к нему. «Что такое, папа? Случилось что-нибудь?» Затаенная обида, что дети пошли не в него, что они тупые, нечуткие, дрогнуло в нем. Он зажал в ладони простоватое лицо дочери, неожиданно уловил в разрезе ее глаз что-то общее с глазами покойного отца и тихо сказал. «Возьми у меня на столе, газетенку «Голосом труда» называется, и ты поймешь, что случилось. Отправляйся на дачу одна, мне не до страхов матери». «Позови Данилу, я его с запиской пошлю». Писать, звонить по телефону, ему мешала мысль, что он проглядел что-то в детях, что он зря как бы переуступил их жене. Дело совсем не в том, что они девчонки. Они, возможно, выросли бы такими же умными, как покойный дед и отец их. «Но теперь не до того», — отмахнулся он, И отправив с Данилой записку оптовому поставщику фабрики Коробкову, принялся набрасывать возражения на статью в голосе труда. Возражения нужны были, казалось, ему только для того, чтобы люди говорили позже. Вышло, мол, как предсказал Воскобойников. В том, что фабричные будут каяться, он не сомневался, и возражения складывались у него споры. Когда дочь ушла, он сбежал по каменной лестнице в подвал у кухни, отрезал там ветчины, колбасы, сыру, прихватил килик, сардин, вина. Продолжая вслух начатые возражения, он вернулся в столовую, откупорил бутылки, вскрыл коробки, нарезал хлеба, расставил приборы и накрыл все свободной половиной скатерти. Худой, опрятный, похожий на попара стригу, Коробков явился в тревоге. А и случилось что? Да как вам сказать, Мефодий Модестович? Есть важное дельце, но касается оно не меня. Я еще, слава богу, верчусь. Ох, знаю, Харитон Петрович, что вертитесь. И неплохо верчусь. А вот один мой знакомый решил больше не вертеться. Я, говорит, этому самому Керенскому Юла. Вот этого знакомого и придется вам выручать. Что ж, выручим, если сможем. Какое дело-то? Деликатное дело. Вы вот торговлю прикрыли вовремя, а мой знакомый хочет прикрыть ее теперь. Он старался делать как можно лучше, а вышло по писанию. Не мечите бисера перед свиньями. Надо вагончиков пять разного добришка купить у него, но так купить, чтобы незаметно было. Придется тайно вывезти со склада. И как в воду? Кто вывез? Куда? Зачем? Могила. Списочек товаров вот здесь. Коробков просмотрел списочек и спросил. А человек верный? Такой же, как я, если вы считаете меня верным. А кто все-таки? В темную неудобно как-то. Вместо ответа Воскобойников подмигнул Коробкову и засмеялся. Коробков с любопытством склонил на бок голову и одобрительно крякнул. Воскобойников положил ему на плечо руку. «Ну — Но так как? Можно будет, а? — Копотное дело, но проведем. Не первый год занимаемся. Как не сделать? О цене не будем говорить. Спасибо, только взять надо самое большое в две ночи. Днем брать нельзя. Сделать надо так, чтобы и закон не ржал, и карман блистал, как говаривал мой отец. Коробков подхватил. Правильно, давно бы так, чем беса тешить и с прохвостами путаться. Сделаем. Воскобойников распахнул руку, Коробков хлопнул по ладони, и Воскобойников повел его в столовую. Хорошее у вас сердце, Мефодий Мадастович. «Беремте скатерку за уголки, вот так, ну, сразу, оп!» Они смотрели на бутылки, на закуски друг на друга, чокнулись стоя, выпили, и часа полтора перемежали деловой разговор жалобами на Временное правительство на разврат. Коробков вышел от Воскобойникова, пошатываясь. Воскобойников освежился нарзаном, и от имени некоего гражданина стал набрасывать губернскому комиссару и Временному правительству анонимное послание. «Россия», — писал он, — «если правительство не примет решительных мер, будет продано и развалено. Враги свободы и родины разрушают тыл, в стране гибнут даже такие начинания, как начинание Воскобойникова». Минутами у Воскобойникова было такое состояние, будто он пишет об известном ему умном, образованном, добром и дальнозорком фабриканте, отданном властью на издевательство черни. Письмо уже можно было перепечатывать на машинке, когда явился сотрудник мысли народа. «Я точен, Харитон Петрович? Вижу, рад, проходите». От растянувшей бритое лицо улыбки вошедшего Воскобойникову стало не по себе. С какой падалью приходится иметь дело? Садитесь. Хочу посоветоваться с вами.